Анализ начинается с проработки. Если книга захватывает, то в первый раз мы читаем ее быстро и увлеченно. Но в дальнейшем, а хорошую книгу перечитывают много раз, нередко читаем с карандашом в руке. Ничто так не формирует хороший вкус и верность суждений, как привычка выписывать понравившийся отрывок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 Если вы, читая стихотворение, в то же время анализируете его, это будет очень умное, может быть, препровождение времени, но не восприятие произведения искусства. Разбор произведения на части, критика, выяснение плана затрудняют полноценное восприятие искусства. Надо вспомнить повторно, как мы читаем Любимые стихи любимого поэта. Мы отдаемся им. Мы переживаем. Мы впитываем их. Как только начался анализ, началась совершенно иная деятельность. Конечно, полезная и необходимая.